Глава 13. Я молча не думал, зачем кони, если к озеру. Но слуги вопросов не задают без острой надобности, себе дороже. Тупо смотрел, как Адальберт и Винчен сбросились подсаживать хозяйку. Она взлетела в седло легко, коснувшись кончиками пальцев чьей-то головы, но засияли оба, морды счастливые, в глазах энтузиазма и ликования. Дорожка легко сбежала с холма, пошла почти по прямой мимо домиков и оградок, где хрюкает, блеет, мычит и гогочит хозяйство. Показался мостик. Я ожидал, что леди Эленор остановит коня, однако ее лошадка бодро простучала копытцами по дощатому настилу. Мой кленовый лист послушно шел в рьергарде. Мостик тянется такой спокойный и мирный. Не подумал бы, что на нем тяжелое защитное заклятие, словно мощная мина, прилепленная снизу к настилу. Приблизился зеленый берег. Лошадка хозяйки сбежала на берег. Между озером и лесом широкий зеленый луг. Леди Эленор сразу направила коня к высоким деревьям. Там в тени я рассмотрел на коряги невзрачного человека в сером неприметном плаще. Он заприметил нас, поднялся и поклонился издали. Леди Илинор остановила коня. — Жди меня здесь, — велела она резко. — Ближе подходить не смей. — Слушаюсь, — ответил я смиренно. Она пустила лошадку вперед, человек сделал шаг навстречу, выходя из тени. Солнечный свет пал на лицо, сердце мое подпрыгнуло. Джулиан Дейс, нифига себе повороты. Мое сердце сжалось, если у Дейза такое же зрение, как у меня. Впрочем, не думаю, что здесь все обвешаны с головы до ног такими же прибамбасами. Он суетливо поклонился леди Эленор, по мне даже не скользнул взглядом, да и кто смотрит на челядь. Всяк шпион торопится отбомбиться и поскорее обратно. Я сделал вид, что даже не смотрю в их сторону, но слух напряг до предела. Послышался стук копыт, фырканье лошади, затем резкий голос леди Эленор. «Крепость уже в руках Лангидока?» Челедин поклонился снова. «Нет, ваша милость, его величество почему-то отбыл очень срочно прямо на рассвете. Говорят, что-то случилось в столице, переворот или что-то еще». Она даже отшатнулась в седле, минуту молчала, выпрямившись, как молодое деревцо. Спросила неверяще. «И что же, отряды Лонгидока в крепость не вошли?» «Нет, Ваша милость», — сказал Костелян, кланяясь. «Чтобы собрать большое войско, потребуется неделя, если не две. Планировалось, что его величество прикажет открыть ворота для десятка двух воинов. Их пришлют лорд Кассели и Лангидок, а его охрана во главе с лордом Вирландом обеспечит порядок». Она прервала. Проще говоря, не позволит Мартину оказать сопротивление. Да, ваша милость, но Его Величество отбыл со всеми людьми. А когда 25 рыцарей Касселя и Лангидока приблизились к воротам, те были уже закрыты. На требования отворить сверху велели сложить оружие, как делалось всегда. Когда взбешенный лорд Лангидок ответил бранью, отряд обстреляли, даже бросали камни, трое ранены. Я видел только надменно выпрямленную спину, но какими-то фибрами чувствовал, насколько она потрясена новостью. Затем донесся ее свистящий от ненависти голос. «И что же? Все мои усилия коту под хвост? Чего мне стоило сделать так, чтобы король отправился в поездку именно в это время? Я все рассчитала с такой точностью». Лицо Костеляна стало совсем серым. «Ваша милость», — прошептал он потрясенно, — «так вы и ливень такой сотворили». Она помолчала мгновение, потом вздохнула. «Знаешь, была бы я помоложе, я бы сказала, что да. Но я теперь сильна достаточно, чтобы не врать. Я не вызывала ливень, я просто проследила движение туч, солнца, и очень точно могу сказать, когда наступит засуха и пересохнут ручьи, когда будет нашествие саранчи. Это тоже могущество, Джулиан, если уметь им пользоваться». Он торопливо поклонился. «Да, да, моя леди». «Но какие будут указания теперь, когда все изменилось?» Она помедлила с ответом. «Сразу и не скажешь. Постарайся дознаться, что заставило короля вернуться так срочно в столицу. Я сама это узнаю со временем, но ты можешь узнать раньше. В каком состоянии замок, гарнизон? Что слышно о герцоге Валенштейне?» Красная лошадка заслоняла его, из-за чего голос Джулиана иногда падал до шепота, а то и вовсе прерывался. Этот внебрачный сын герцога заставил гарнизон подтянуться. «Мартин счастлив, гоняет всех, заставляет упражняться. Герцог, простите, ваша милость, но король как раз в замке во время пира получил сообщение, что... Простите, моя леди, но было сказано, что герцог погиб». Она вскрикнула резко. «Как погиб? Ведь тот же незаконнорожденный принес сообщение, что герцог захватил власть». Он развел руками. Ваша милость, известно только, что за день до выступления герцога Валенштейна власть захватил герцог Ланкастерский, свергнув короля Барбароссу и, по слухам, убив его самого во время охоты. Затем герцог Валенштейн устроил резню, уничтожив всю верхушку, в том числе и герцога Ланкастерского с его сторонниками. Власть уже была в его руках, но в самый последний момент откуда-то появился король Барбаросса с толпой сброда вместо рыцарей. Увы, весь отряд герцога Готфрида был зверски уничтожен. Наблюдатель видел, как волочили труп герцога. Мне почудилось, что со стороны леди Элинор донесся глухой стон. Лошадь беспокойно переступила с ноги на ногу. Джулиан застыл со склоненной головой. Затем леди Элинор шевельнулась, ее руки разобрали повод, лошадка бодро взмахнула хвостом и начала поворачиваться. Джулиан крикнул вслед. «Какие указания мне?» Она оглянулась. Голос ее прозвучал безжизненно. «Наблюдай», докладывая обо всем, что происходит. Я поспешно опустил голову и сделал вид, что выискиваю рыбок в прозрачной воде. Застучали копыта? Над моей головой громко фыркнуло. Я вскочил, поклонился. «Ох, леди Эленор, в этой чистой воде должны жить красивые рыбки, и такие жирные. Правда, я ни одной не заметил. Повылавливали, что ли?» Она ответила холодно. «Всякий, кто войдет в воду, будет сожран. Возвращаемся!» Я ахнул. «Леди, вы же собирались ехать в лес, чародействовать!» Она покачала головой. «Отменим! Что-то у меня голова разболелась. Молчи, не раздражай меня!» Мы вернулись в молчании. Я старался понять, что на нее подействовало больше. То ли крушение амбициозных планов по захвату крепости, то ли известие о гибели герцога. Его она все еще помнит. Еще как помнит. Видно по бледному изменившемуся лицу. Во дворе Ипполит и Раймон внимают Вестерфорду. Старик довольно бодро размахивает руками. Я ездили, услышал его скрипучий голос, словно рассохшееся дерево раскачивается под ударами ветра. Раймон бросился принять коней. Вестерфорд повернулся, снял шляпу и поклонился почти как лицо благородного сословия. «Моя прекрасная леди, вы уже пристроили этого дикаря? Если нет...» «Давайте его мне!» Она вскинула брови. «Его? В помощники?» Он усмехнулся, сказал дрябло. «И еще скажите, ваша милость, в ученики, в слуги. Мне тяжко самому даже дров подкинуть, в камин, а эти дурни столько на себя берегов навешивают, прежде чем переступить через порог, что поубивал бы». Она поморщилась, но кивнула. «Хорошо, бери». По крайней мере, когда понадобится, быстрее прибежит от тебя, чем со двора». Лицо ее оставалось отрешенным и бесконечно усталым. Слуги уловили, наконец, ее настроение. Притихли, разошлись по делам. Вестерфорд кивнул мне, я послушно отправился за ним. Молча прошли через холл на второй этаж, а там коридорами, переходами. «Но кто так строит? Кто так строит?» Перебрались в некую часть замка, расположенную как будто в другой стране, другой эпохе и с другим народом. Вестерфорд подошел к стене, повел рукой в воздухе, словно протирал тряпкой стекло. Проступила дверь, налилась красками. Массивная, вся в барельефных драконах, единорогах, львах и тиграх на задних лапах. Прямо из металла двери выдвинулся блестящий, словно мокрый стержень, и загнулся вниз, будто не вынес собственной тяжести. Там кончиком вплавился в поверхность двери, быстро и угодливо покрылся затейливой насечкой, подобие эфеса меча, чтобы ладонь не скользила. Я ждал, что колдун возьмется за ручку и потянет на себя. Однако он лишь буркнул нечто под нос. Дверь распахнулась, будто получила здоровенного пинка. Вестерфорд шагнул через порог и пропал. Я шагнул следом и остановился с отвисшей челюстью. На миг почудилось, что вступил в исполинскую елочную игрушку или в детский калейдоскоп, где цветные стекляшки постоянно складываются в новые удивительные фигуры, причудливые и загадочные, как некие космические кристаллы. Весь пол, как цветной вираж, сложен из осколков разноцветного стекла. Цвета подобраны только яркие и чистые. Пронзительно синий, красный, желтый и лиловый. Нет только черного и белого, зато красный представлен десятком самых разных оттенков, от нежно-алого до темно-багрового, насыщенного, как закат на чистом небе. Такой же яркий потолок, где в изобилии аллегорические фигуры. Оттуда через стекла бьет солнечный свет, заливая помещение радостно ликующим огнем. Под стенами в три, а кое-где и в четыре ряда громоздятся сундуки и скрыни. Тоже яркие, раскрашенные, покрытые лаком, словно палехские игрушки. Одна стена целиком занята широкими полками с металлической посудой, горшками, закопченными тиглями, ретортами и лишь одна полка с толстыми книгами и свертками пергамента. «Долго там будешь стоять?» Я вздрогнул. У Эстерфорта уже в широком, красном, расписанном звездами и кометами Балахоне. Даже красный колпак теперь разрисован звездами, полумесяцами и хвостатыми метеорами. Колдун сам выглядит как часть интерьера, Такой же праздничный и яркий. Даже не как елочная игрушка, а как наряженная елка. «С ума сойти!» — выговорил я с трудом. «Это же какая кунсткамера!» Он пробурчал очень довольно. «Я эту комнату сам обустраивал. Теперь любое заклятие дается втрое легче, а стены впитывают магию». Я спросил настороженно. «Откуда?» «Отовсюду», — буркнул он. «Такова природа магии». «Для защиты?» Он отмахнулся. «Я слаб для защиты. Это дело леди Эленор. Она может закрыть весь замок так, что ни птица сверху, ни крот снизу, ни стрела или камень из катапульты. Понял? Ничто не проникнет через воздвигнутую ею стену. Ты стань вон в том углу, я расскажу тебе, что тебе нужно делать. И вообще, какие у тебя будут обязанности?» Пока объяснял, как разводить огонь в очаге, как толочь ингредиенты для составов. Я слушал с великим почтением на лице и оглядывал украдкой магическую лабораторию. Вестерфорд, в отличие от Джофра, и даже Вегеция, явный сторонник традиционной магии без всяких штучек. Да и возраст, понятно, не позволяет учиться новым трюкам. Не пытаясь создавать ничего нового, он обложился старинными фолиантами и, как трудолюбивый крот, старательно выискивает все, чем можно обрадовать хозяйку. Вообще-то, можно сделать так, чтобы камин горел постоянно. Однако присутствие магии может повлиять на состав изготавливаемых снадобий, потому и приходится все делать вручную. Наконец он выпрямился, взгляд стал строг, лицо сосредоточенное. Руку вытянул ладонью вперед в таком жесте, словно сейчас запоет. Однако с ладони сорвался крохотный огненный дракон, размером с воробья, но с длинными пылающими крыльями. Он облетел помещение вдоль стен, касаясь светильников. Там вспыхивали огоньки. Дракончик вернулся к хозяину на ладонь. Я видел, как он стянул крылышки на спину. Маленькое тельце погрузилось в ладонь без остатка. «Здорово — Здорово! — произнес я, потому что колдун смотрел на меня в ожидании восторгов. — Здорово! Я не думал, что можно вот так, красиво! Он сказал гордо. — Добрая, понятная магия. Не признаю эти древние светильники, что горят и горят. «Там обычное масло?» «Древесное», — буркнул он. «Не рыбьи же, как у крестьян на побережье». «Теперь вот бери тот пестик. Я уже засыпал в ступу все, что нужно. Растолки так, чтобы не просто крошки, а в порошок. Понял?» «Уразумел», — ответил я важно. И «Это я понимаю. Бери больше, кидай дальше. А пока летит, отдыхай в волю. Я только такие работы и понимаю. Мы простые, бесхитростные». «Приступай», — велел он коротко. Я трудился до ужина. Вестерфорд остался доволен. Порошка я натер на полгода вперед. Он тут же дал растирать минералы. А на завтра пообещал даже научить смешивать. Не изобрести бы порох, мелькнула опасливая. А потом вспомнил, что случайно порох не изобретают. Для изобретения пороха нужно другое мировоззрение. Это уже прерогатива монахов. Но только христианских. Это обязательное условие. Монахи и мудрецы остальных религий, если изобретают, то все как в Китае. Порох тысячи лет использовали, чтобы начинять им фейерверки и хлопушки. Бумагу изобрели фиг знает для чего. Те же тысячи лет делали из нее фонарики и воздушных змеев. Эллины создали паровую турбину, но похихикали над забавной игрушкой и забыли о ней. А вот когда монах Шварц создал порох, то это уже настоящее изобретение». Сразу все замки потеряли значение крепостей и стали архитектурными излишествами для набирающих силу якобинцев, а людей перестали скучно и кроваво убивать поштучно, а пришла гуманная стрельба по квадратам. Вестерфорд понаблюдал, как я усердно растираю в мелкую пыль кусочки коры и сухие листья трав. Сказал важно «Трудись, трудись». Мудрецы древние и нынешние думают, что при воссоединении разных элементов могут возникать самые волшебные вещества. «Коли все думают одинаково», — пробормотал я, — «значит, никто особенный не думает». Он взглянул на меня остро. «Было бы чем подумать, а уж над чем всегда найдется». «Все не так плохо», — заверил я. «Как вы думаете, все намного хуже». Я ведь человек простой, мне думать не надо, мы простые просто знаем, что беден не тот, у кого мало, а кому надо много, и что лучше жить тяжело, чем плохо. Он задумался, покрутил головой. Что-то в этой дурости есть, но что не пойму. В самом деле, дурак — это просто думающий иначе, по другим законам. Ладно, трудись, не останавливайся. Да знаю, — ответил я молча. Только упорный каждодневный труд может сделать из обезьяны слесаря шестого разряда. Вообще-то, труд сделал человека. Теперь труд может уйти. Вестерфорд, как большинство стариков, не умел быстро переходить от темы к теме. Он и сейчас, взявшись переливать из колб в реторты, заговорил наставительно. Если покажешь себя с лучшей стороны, то я в самом деле возьму тебя в ученики. Но для этого надо постараться. Нетрудно показать себя с лучшей стороны. — ответил я рассудительно. — Трудно понять, какая же лучшая. Он коротко усмехнулся. — Да, в наше время, когда четкие ориентиры теряются, твое дурацкое умозаключение не такое уж и дурацкое. Снизу донесся медный гул большого котла. Марманда сообщает, что ужин готов. Кто опоздает, тот, конечно, тоже получит свою миску, но в ней может оказаться мяса намного меньше, чем у тех, кто явится вовремя. Уэстерфорд оглянулся. Лицо недовольное, сказал ворчливо. Беги беги, а то всю гущу выловят. Эх, овладеть бы заклятиями, чтобы создавать еду прямо здесь. А это очень трудно? спросил я почтительно. Вы ведь такой могучий колдун. Он поморщился. Заклятия эти мне известны. Более того, они не трудны. Вон, видишь, книга в фиолетовой латуне? Да бывает и такая латунь. Там это заклятие занимает всего полстраницы. Выучить его вообще-то не трудно. Но чтобы я учил простое заклятие, как добывать хлеб и мясо, когда за то же время можно познать, как стать властелином всех знаний мира? Я попятился, отворил дверь и бегом пустился вниз по лестнице. Получить все знания мира разом — это такая же халява, как и джин из кувшина, золотая рыбка или щука из проруби. Пусть даже знания не сразу, а с некоторым трудом, но все равно халява. За копейку слона не купишь. Старый колдун попался на приманку, как ребенок. Сытые, распустившие пояса, мы вышли из людской наружу. Облака из оранжевых превратились в лиловые, яркие и зловещие. Но сам закат мутный и бледный, едва-едва алый. Облака грозно блистают подсвеченными снизу, раскаленными до желтизны краями. Впервые я не увидел купола. Над алым закатом зеленоватая бездна, что темнеет, уходит в бесконечность». Хризия вела с прогулки, готовясь укладывать на ночь господина Родриго, будущего хозяина замка и всех владений. Завидев меня, он вырвал руку из ладони Хризии и подбежал ко мне. «Привет! А мы бабочек ловили!» «Скоро перестанешь бездельничать», — сообщил я ему дружески. «Вот отдадут тебя в пажи?» «В пажи?» — спросил он с недоумением. Я удивился. «А как же иначе?» «Сперва паж». Потом оруженосец, рыцарь, банерный рыцарь. Затем пойдешь подниматься по всем ступенькам иерархии, пока не станешь императором и не установишь на всей земле золотой век и справедливые законы. Но без того, чтобы пройти ступеньку пожа, ну никак. А если бы и можно какнить фуксом? Но это же всю жизнь слышать за спиной, что не то шубу украл, не то маменька у короля для тебя льготы выпросила. Это как раз в том возрасте, когда из женских рук переходят в мужские. Да-да. Он смотрел настороженно, но и с восторгом в глазах. «А к кому в пажи?» «Я пожал плечами». «Не знаю, кого твоя мама чтит сильнейшим и благороднейшим рыцарем, свободным от пороков, что ли?» «Понимаешь, этот обычай возник из-за того, что родительская нежность не дает сыну даже прищемить пальчик. А ведь в жизни, куда он обязательно когда-то выпорхнет, его будут ждать суровые испытания, невзирая на лица». Потому лучше отдать сына известному отвагой и благородным поведением рыцарю, чтобы тот готовил к жизни без всякого снисхождения, чем разбаловать самому и в результате погубить собственного ребенка. Он подумал. Лицо стало очень серьезным. Мне вообще-то очень хотелось бы. А чем занимается Паш? Пажи не скучают, заверил я. Паш всегда сопровождает рыцаря на охоту, в путешествиях, в гости, на прогулках, относит важные письма, а также служит за столом. Он поморщился. «Как слуга?» «Как человек», — объяснил я, «который должен знать, что слуги делают хорошо, а что плохо, где усердствуют, а где притворяются. Когда ты сам будешь господином, потому должен знать все, что и как делается в замке. Еще ты постоянно учишься у взрослых рыцарей держаться с достоинством, отвечать коротко и умно, чистишь его кольчугу и доспехи. Правда, это же будешь делать и когда станешь его оруженотством». Конечно, за конем тоже будешь следить. Вернее, за двумя. Своим и своего господина. Еще обязательными являются уроки религии, уставы, создавшие нашу цивилизацию. Ты будешь учиться смирять непокорных коней, бегать в тяжелых доспехах, перепрыгивать ограды, бросать дротики и владеть рыцарским копьем. Сперва, конечно, будешь драться с деревянным столбом, потом... Потом с рыцарями. Глаза горят восторгом. Но я покачал головой. «Нет». Вот когда тебя из пажей переведут в тогда сможешь драться и с рыцарями, если они того захотят. Все-таки они уже рыцаря, а ты еще нет. Но и пройти пажескую школу — это очень здорово. Хризия, наконец, утащила его почти силой. Мы еще долго слышали его протестующие вопли. С востока уже надвигается торжествующая ночь. Там даже огромный диск луны проступает ясно и отчетливо на темно-синем небе. Ипполит, Лавер и Маклей сразу же устроились рядышком на колоде. Степенно и неспешно повели беседы о дивном и необычном. Со стороны озера захлопали крылья. Стая лебедей поднялась в воздух, сделала круг над водой, принимая отставших. Те взлетали и взлетали, пока в небе не собралась вся стая. Головной лебедь провел перекличку, пересчитал всех и, встав во главе клина, повел всю орду в сторону леса. Ипполит лениво смотрел вслед. Закатное солнце играет на лысине, превращая ее в вершину отполированного ядра. «Сегодня позже», — заметил он. Лавр тоже посмотрел на отдаляющийся в красном небе треугольник. «Да, думаешь, попадутся?» «Кто знает», — ответил Иполит, так же лениво. «Одни чуют, улетают, а те дурни, что улетают следом, возьмут и скажут. А чего, мол, улетать в лес, когда можно дождаться утра тут же в озере?» Природа, брат, чистит себя от дураков. Раймон проводил взглядом улетающих птиц, повернулся ко мне. А, Дик, ты чего такой невеселый? У нас здесь привольно, и девочки какие, одна марманда чего стоит. Ах ты, сукин сын, сказала Марманда гневно. Да я же тебе в матери гажусь. Она не поняла, почему мы с Аполитом засмеялись. Даже Раймон не врубился, а старый Маклей сказал философски: «Да, жизнь одна, а молодость еще одни». «Эх, подумал, вот, взгрустнулась и захотелось чего-то сладкого. Наверное, пива». Лавр похлопал его по щуплому плечу. «Ну тогда не сиди, дуй в людскую. Там еще полбачонка осталось после вчерашнего. Если Марманда не...» Марманда замахнулась на него кулаком. «Да я тебе...» С шуточками и с мешками пошли в людскую, где Марманда и Франли быстро собрали на стол. И хотя есть не особенно и хотелось, но какое же общение без еды, пива, снова еды и опять же пива, если не отыщется бурдючка с вином? Мне отведена комната на третьем этаже, но я замешкался с ужином, а теперь вот опасно выходить в холл, и полито остальные предостерегают искренне и всерьез, я слышу неподдельную тревогу в их голосах. Я слабо вякнул, что хозяйка сказала только насчет верхних этажей. «Их стерегут и магические ловушки, и призраки, и все-все колдовство. А по-нижнему можно без опаски». Но полит сделал страшные глаза и спросил. «А призрачного ярла не забоишься?» «Он ничего не сделает, но как посмотрит?» «Вон, Коркант. Был у нас тут один. Только однажды встретился с ним, в раз посидел, а потом за месяц сгорел и умер, будто его изнутри кто грыз». «А лиловые крысы?» — поддержала Марманда. «Вроде бы сами по себе, никого не трогают, но стоит их увидеть. Бррр!» «Я подумал», — сказал твердо, — «переночую здесь. Не могу же я хозяйке понадобиться среди ночи». «Верно», — поддержал Ипполит, — «ночуй с нами». «А утром пораньше», — решил я, — «перебегу в свою коморку. Вроде там и спал без задних ног». Они привычно улеглись. Сразу же кто захрапел, кто начал плямкать во сне — Раймон подтянул колени к груди и так шумно дышал, что длинный мех на шкуре под ним раскачивался то в одну сторону, то в другую. Я лежал тихо, веки чуть опустил, под сводами темно, только колышутся на продольной балке темные занавеси паутины. Не слишком чистоплотные здесь женщины. Или же никогда вверх не смотрят. От камина жаркими толчками идет прогретый воздух. Оранжевое пламя колышится, кончики исчезают за узорной каменной кладкой. Багровый трепещущий свет освещает половину зала. Каминная решетка из толстых чугунных прутьев выглядит раскаленной. Широкие мраморные плиты облицовки блестят, словно намазанные жиром.